Глава 24. На утро я отправилась в гильдию к учителю. Пусть мастер Лан считает, что у меня паранойя, Я лучше поостерегусь. Работки пел пилвах всех мастерских, ну да, скоро праздники, от подарков никому не отвертятся. Ко второй половине декабря подмастерья вообще будут тут ночевать. Не зря же пару дней назад мастер Вандергагель ворчал, оплачивая два десятка фиффов. Распахнувшаяся дверь едва не стукнула меня по носу. Из нее выскочил юный Рольф Снорстен, помчался по коридору в сторону общего склада, еще издалека начав вопить: "Мастер Хансен, мастер Хансен, вы где? Мастеру Кренбурду срочно нужны мелкие опалы заказ из дворца". Хм, интересно. С тех пор, как я была официально представлена ко двору в качестве невесты наследника дворцовые маги Обычно не заморачивались переговорами с гильдией артефакторов, а все заказы на их продукцию передавали через меня. И я точно знаю, что в последние три дня ни одного заказа я не получала. Доброе утро, поздоровалась я со всеми, кто сидел за рабочими столами, пыхтел возле тиглей и работал под вытяжками. — А мастер Креймборт у себя? Доброе, доброе, раздался в ответ нестройный хор, а потом одинокий голос добавил: "У себя. Один пока. Заходи, Алекс". Хозяин кабинета изучал что-то под сильной лупой и в ответ на мое приветствие промычал: "Угу", и махнул рукой в сторону кресла: "Садись, мол, и не мешай". Через несколько минут он оторвался от изучаемого предмета, что-то черкнул в блокноте и подозвал меня: "Посмотри-ка, Алекс, что ты об этом думаешь?". На куске белого бархата лежал квадратный черный опал, играющий алыми и золотыми вспышками. "Какой красавец! Откуда такой?" этот камень сегодня передали из дворца с просьбой наложить заклинание, укрепляющее любовь к его насителю со стороны противоположного пола. Собственно говоря, тоже суеверие. Если любовь надо укреплять, значит, ее уже нет. Да, э, так ты что-то хотела? Да, мастер. Я, собственно, про этот заказ услышала сейчас и удивилась. С чего бы запрос пошел не через меня, а каким-то другим путем? Может, тебя не нашли? Я последнюю неделю из Творца не вылезала. Не найти могли только в том случае, если не искали. Кренморт пожал плечами. А собственно, какая тебе разница? Ну, передали заказ магвестником, почему нет? Или ревнуешь? Он ехидно прищурился. Да нет, не ревную. Просто услышала вчера один разговор, и сейчас мне кажется, что тут есть некоторые совпадения. Не вдаваясь особо в подробности. И пресказала мастору ту самую беседу принцессы Кристины с неизвестной мне пока девушкой. Гном почесал бороду и сказал: «Но, пожалуй, правда. Совпадение есть, даже довольно-таки большое совпадение. Заказ действительно от ее высочества Кристины, передавали не через тебя, вопреки установившимся обычаям. Для кого украшение пойдет, сказано не было. От нас хотят только базовые заклинания. А личностную привязку будет накладывать кто-то другой. Но ведь не Лотброк, не Верхаузен не станут делать амулет с привязкой к принцу Хольгеру. А что? В Дании и Норсхольме нет больше магов? Или среди них нет таких, кто любит себя и деньги куда больше, чем правила? Ну да, ты права. я бы навскидку назвал трех или четырех таких специалистов только в Христиане. Знаете, мастер Кренфорд сложившейся ситуации мне это совсем не нравится. То есть абсолютно. Я могу понять девушку, которая считала, что первый приз уже у нее в руках, и теперь сильно недовольна его потерей. Могу понять, если она хочет его вернуть. И если бы принц сам решил, что ему нужна не я, а другая, отошла бы в сторону. Но делать это вот так, с помощью амулета, а потом, окажется, что наследник престола женат на женщине, которую он не хочет. Медленно произнес мастер. Я живу в этой стране, и мне она нравится. Не хотелось бы через полвека увидеть, как разрушается королевский дом. Конечно, вполне возможно, что в виду имеется вовсе не принц Хольгерян, а кто-то из придворных, но Но лучше быть готовым к неприятностям, продолжила я его фразу. Согласен если это просто у одной из приборных дам загулял муж, мы вместе посмеемся над собой. Может быть, поговорить с Вархаузеном, предложила я. Со всеми королевскими детьми он встречается регулярно. Встретится на днях и с принцессой Кристиной. если там было какое-то магическое или ментальное воздействие, он разглядит. В любом случае, я его сегодня увижу вечером. Да, ты права. Конечно. У всей королевской семьи защита от воздействий по максимуму. Но всегда может найтись что-то новенькое. Поговори с ним. А я пока потяну время с исполнением заказа. дня 4, 5 у нас точно есть. Ну что же, ситуация становится яснее, и одновременно сложнее. Как бы выяснить, кто именно из Фрейлен Принцесса Кристина разговаривала с ней вчера в коридоре. Можно попробовать узнать у старшей статсдамы Фру Магнуссон Лоттерс расписание их дежурств. Только надо придумать предлог. Третий пересказ подслушанного разговора занял от силы минут пять. Мастер Ланн слушал внимательно, и его тонкое лицо было бесстрастно, как всегда. Закончив рассказ, я подняла на него глаза и добавила: У меня есть просьба к вам, учитель. Посмотрите мои амулеты и усильте их, как сможете. И ещё, скажите мне, о чем я забыла. Я уже поняла, что о ядах, а о чем еще? Он протянул ко мне раскрытую ладонь, и я положила в нее все свои охранные штучки: пару колец, серьги, кулон и часы. На мне осталось только кольцо, подаренное Джоном при заключении помолвки. Тонкая оправа, квадратный бриллиант, ничего лишнего. Хотя бриллиант отлично держит заклинание самого высокого порядка, мне не хотелось ничем это кольцо обременять. Глупо, наверное. Мастер Лан надел перчатки, поворошил мои амулеты и поднял на меня непроницаемый взгляд чёрного глаз. Итак, Алекс, расскажи мне, что я здесь вижу? Кулон с изумрудом и тремя аметистами общая защита от нападения с помощью оружия или боевых заклинаний до пятого порядка включительно. Начала сдавать экзамен в очередной раз. Кольцо с изумрудом о защита от приворота и от болезней, вызываемых вирусной или бактериальной инфекцией. От простуды не защищает, к сожалению. Серьги с изумрудами о защита от ментального воздействия и чтения мыслей. Часы одноразовый телепорт на случай потери сознания, ранений или магических воздействий опасных для жизни. Сработает автоматически, даже если переносить будет уже мертвое тело. Кольцо с аметистом? сигнал, чтобы вызвать помощь. Хорошо. А куда выведен портал? Во дворец, в мои покои там. Очень интересно. Теперь подумай хорошенько. Вот на тебя напали. Ударили по голове. Ты потеряла сознание включается перенос. Ты выпадаешь из портала на свою кровать, а вокруг нее сидят в креслах с удобством расположившиеся плохие люди. Ах, тьма. И передают они меня прямо в руки нашей загадочной девушки или еще куда похоже. Да. Вот именно. Нужно изменить привязку к конечной точки перехода. Подумай, куда было бы правильнее? В посовскую резиденцию, но ну, родители могут уехать. И там будут только слуги. Да и потом, в случае магического нападения никто из них не поможет. Сюда в гильдию в выходной день или ночью тут будет только дежурный. Я задумалась. Мастер, а портал можно вывести за территорию страны? Вы нет, он покачал головой. У этого амулета радиус действия не более ста километров. и я не смогу его увеличить. Это пока невозможно. Тогда, тогда я не знаю. Подумай еще. А я пока займусь остальными твоими амулетами. Ментальный трогать не буду. Мастер Лян протянул мне Сергей, я тут же надела их. Лучше, чем Лавиния Рэтфилд, всё равно никто не зачарует. А вот остальное? Мастер разложил на специальной подкладке из кручёного хлопка мои амулеты и принялся над ними работать. А я тем временем перебирала в уме возможные точки выхода портала. В спальню Джона. Совсем не факт, что он там будет. Нет. Ничьи личные комнаты вообще не годятся. Мне нужно общественное место, где в любое время суток будут маги, априори работающие на корону. Учитель, простите, а с местным главой службы магической безопасности вы знакомы? Не слишком хорошо, ответил он с ними обычно контактирует мастер Вандергакль. Но я уверен, что главу службы Констана Мазовский отлично знает госпожа Райтцот. Ну, точно. Что ж, я так плохо соображаю сегодня. Я отправил коммуникатора короткое сообщение госпоже Райтцот. Когда можно с вами связаться? Вопрос несрочный. И мгновенно получил ответ через 20 минут. К счастью, Служба магической безопасности занимала особняк совсем недалеко от здания, где размещалась Гильдии артефакторов, минут пять пешком. Я этому очень обрадовалась, потому как передвигалась по городу пока что двумя способами: порталом в свои комнаты во дворце и из них к родителям, и на наемном экипаже во всех остальных случаях. Ну, что делать? Не такой я сильный маг, чтобы щелчком пальцев открывать переходы куда захочу. А вот и заботиться приобретением собственного экипажа стоило бы, не зря же я еще в Бостоне не окончила курсы управления магическими транспортными средствами. В принципе, могла бы и дирижаблем управлять. Ну, попробовать могла бы, если бы дали. Дверь особняка была, естественно, крепко заперта. Постучав мне дверным молотком в виде солидного мужского кулака, я терпеливо подождала, пока будет просканирована моя аура. После чего дверь отворилась. Кстати, как мне сказали, если бы в дверь стучал незваный гость, то бронзовый кулак трансформировался бы в бронзовый же кукиш. Гранд-полковник Мазовский меня ждал. Увидев его в кресле, я сообразила: "Конечно, я его знаю, видела в дворце И не раз. Просто не было причин знакомиться. Да и спешу он всегда как на пожар". При такой своеобразной внешности ему не грозило быть бы неузнанным. Рост явно за два метра. Брито загорелый череп, пронзительные черные глаза, глубоко спрятанные под нависающими густыми бровями. Попадешь под такой взгляд, и сразу во всех грехах сознаешься, не дожидаясь вопросов. Добрый день, господин Гранд-полковник, произнесла я с достоинством, усаживаясь на стул. Госпожа Ван Хор, рад знакомству, прогудел Мазовский. — Ну да, при такой внешности у него и голос соответствующий, будто он говорит в пустую бочку. Итак, Лавения сказала, что у вас проблема. Возможно. Во всяком случае, я бы хотела кое-что вам рассказать просто для информации и попросить о содействии. Слушаю. Ну, в четвертом пересказе рассказ о беседе между принцессой Кристиной и неизвестной юной леди стал еще короче. Что впрочем, на информативность не повлияло изложила я ей историю, не вполне обычном заказе артефактора. И о наших с мастером Кренбуртом предположениях не умолчала. Все это пока не более чем слова. Вы понимаете? закончила я, но я с пенным мозгом чувствую, что тут что-то неладно. — Я понял и принял к сведению, кивнул Мазовский. — Ну, а в чем вам нужно содействие? Через полчаса Мастер Лян изучил и привязал к моим часаму амулету пространственные координаты холла в здании службы магической безопасности, куда меня должно было перебросить в случае смертельной опасности. А я размышляла над тем, во все ли вселийянке я успела забросить семена. И что же из них в результате вырастет?